Глава 13. Ежедневные тренировки выматывали меня до полного изнеможения. Я тренировался часами напролёт, стремясь как можно быстрее достичь планки мастеров в боевых навыках. Шестой-седьмой ранг скиллов открывал много заманчивых архетипов. Капсула полного погружения давала мне отличную фору, позволяя не тратить время на выход из сферы. Но даже с её помощью работа была хоть отбавляй. В поединках с игроками навыки росли на порядок быстрее, но мои тренировки часто продолжались и тогда, когда все товарищи по оружию уже отошли в офлайн. Тогда я принимался обрабатывать манекены. Во время одной из таких тренировок меня неожиданно выдернула Моргана. «Пантера, прекращай потрошить солому! Пошли!» — властным голосом изрекла заклинательница. Не дожидаясь, пока до меня дойдет смысл ее слов, она быстрым шагом направилась в цитадель форта. Мне оставалось лишь бросить тренировку и поспешить за ней. Ты неплохо подтянул навыки за весьма короткий срок. Часами торчишь на арене. Это похвально, усмехнулась Маргана, бросая взгляд на мою взмыленную, исходящую потом физиономию. Мы решили, что тебе не помешает небольшой экскурс. Мы? поинтересовался я, с трудом отводя взгляд от излишне откровенного разреза юбки на бедре красавицы. На меня складывается впечатление, что мне уделяют слишком много внимания. Скромность здесь не в моде, как и любопытство, сверкнуло глазами Моргана. Чем быстрее ты это поймёшь, тем быстрее станешь одним из нас. Выделив последнее слово, заклинательница ясно дала понять, что ей самой упомянутая скромность чужда. Она была первой среди равных, как и многие другие игроки Пандорыума, успевшие зарекомендовать себя в глазах товарищей. Между нами была невидимая пропасть, которую мне только предстояло преодолеть. И всё же, мне уделяли внимание, а значит, строительство невидимого моста уже началось. Мы пришли в просторное помещение, где активно тренировались игроки: боевая конста Маргана в полном составе и ещё несколько неизвестных мне игроков Эвтаназии. Плотно подогнанный деревянный настил обогрели пятна крови. Заметив мой взгляд, Маргана лишь улыбнулась. Заканчивайте, ребята, время веселиться, крикнула Маргана, привлекая внимание. Сатир, испытай новичка. Базовый бой без расходников, архетипов и активных способностей Шмота. Грубый толчок в спину вытолкнул меня на середину зала. Игроки вокруг засмеялись, кто-то засвистял. Маргана смотрела на меня, оценивая со смесью любопытства и, и недоумения. Я не придал этой выходке значения. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А потом ко мне вышел сатир, крупный варвар, оголенный по пояс, с двумя короткими клинками на гало. Щеголяя обнаженным мускулистым торсом, игрок словно насмехался над моими шансами выиграть поединок. Отсутствие экипировки можно принять за преимущество, но что-то подсказывало мне, что бой будет неравным в любом случае. Я достал раз зар и принял боевую стойку. Бой начался внезапно и стремительно. Рефлексы чудом спасли меня от унижения оказаться сбитым с ног на первой же секунде боя. Сатер использовал рывок вместе со стремительным выпадом. Скорость исполнения приёма была невероятной. Мне показалось, что варвар превратился в смазанную туманную полосу, мгновенно преодолев разделяющее нас расстояние. Помогло лишь прокачанное уклонение да подсознательное ожидание подобного трюка. Думаю, достигнён цели. Дуэль закончилась бы на первых секундах. Пережить удар в упор такого пушечного ядра весом в добрый центнер сможет далеко не каждый. Оказавшись у него за спиной, я попытался достать его ответным выпадом. Но еще не успев до конца развернуться, Сатир парировал выброшенным за спину клинком. И тут же, скользнув в мягком полуповороте, контр-атаковал. Его удары оказались быстры и очень тяжелы. Боюсь, игрока с силой и ловкостью ниже 50, Сатир размазал бы сразу, просто проломив оборону. Каждое столкновение клинков заставляло меня вздрагивать. Шанс потерять оружие зашкаливал, а полоска энергии неумолимо ползла вниз. После нескольких парирований я плюнул на честный обмен ударами и принялся уходить в бросках и пируэтах. За неполную минуту поединка варвар ухитрился зацепить меня дважды в плечо и бедро. В открытом бою ничего не светило, нужно было идти в авангард. Улучшив момент, я внезапно и дерзко поднырнул под свистящие клинки противника, Бросился ему в ноги, используя подлый трюк. Этот оглушающий прием много раз выручал, спасая мне жизнь. Удар Розара повесил на цель кровотечения и замедления. Но стан не провисел и секунды. Варвар использовал классовую способность, избавляясь от отрицательных эффектов. В ответ я испытал на себе всю силу прямого удара варвара. Его широкие клинки со скрежетом скрестились, поймав мой меч в ловушку, обезоруживающего захвата. Рязкое движение... Его верный разар, будучи персональным клинком, отправился поиме ком в инвентарь. Его иконка посерела и зажглась небольшим таймером, говоря владельцу, что в течение 10 секунд предмета будет недоступен. Сатир раскатисто засмеялся и отвесил мне мощную зуботычину локтем, отправив в глубокий нокаут. Оглушение, дезориентация, головокружение. Арены и соперник закружились в бешеном хороводе. Я потерял равновесие и рухнул на дощатый настил. Этот удар стал решающим. Следующим выпадом варвар безжалостно прикончил меня. Покрасневший экран сигнализировал, что поединок закончен. Где ты откопал это чудо, Мора? Осклабился Сатир, тяжело дыша. Я чуть было не вспотел. Стареешь, ухмыльнулась заклинательница, воскрешая меня. Я уже предвкушала, что увижу, как грандмастер разделает ноб. Игрок Сатир хочет вам помочь. Да? Нет. Ты же сама сказала испытать. Я поддавался, нарочито возмущённым тоном ответил варвар, рывком поднимая меня на ноги. Запомни, парень, не количество атрибутов и уровень ОМ определяют топ бойца, а руки, прямые руки и характер. Мастерство придёт с опытом, но без должной базы это всё пустое. Мастерство дело наживное, откликнулся хамелеон. Разбойник из шайки Марганы, пристально наблюдавший за схваткой. Стел фиктования нужно совершенствовать. Боевая стойка неплоха для нуба, но для профи не годится. "Ну, это как раз поправимо", вмешался Сатир и обратился ко мне. "Пойдём, парень, покажу тебе пару трюков". "Иди", коротко бросила Маргана. "Не каждому выпадает шанс поучиться у Грандмастера". Следующие несколько часов стали для меня настоящим адом. Тело ныло от ушибов, голова звенела, я едва успевая впитывать премудрости, которым обучал меня сатир. Его техника ведения боя основывалась на скрастных атаках и уклонении. В этом мы с ним были похожи, но всё же его скилл невольно вызывал у меня восхищение. "Расслабься, парень", наставлял меня грандмастер. "Бой в сфере это не столько битва тела, сколько битва разума. Ты дерёшься с холодной головой это правильно". Почувствуй каждое уклонение, каждый удар. Игра сама подскажет тебе верное движение. Не знаю, Сатер. Мне кажется, это уже слишком. Выдохнул я, смахивая пот со лба. Что-то в этом определённо есть, но твоя теория отдаёт фантастикой. Ты не прав, серьёзно ответил варвар. А я не буду тебе ничего доказывать. Верить или нет дело твоё. Пробуй, учись, развивайся или проваливай. У нас всё просто. Заканчиваем. "Хам, приведи рабов", скомандовала жрица, жестом подзывая меня к себе. "Ты уже знаешь, что Пандорум самый грозный альянс в сфере. Мы соревнуемся с сотнями других альянсов за право быть лучшими, но в любой войне всё решают ресурсы. И главный, тот, который предлагает нам Сфера, это не золото, не Эллур и даже не игроки". В зал ввели группу НПС в ошейниках, подавляющих волю. Эльф, двое людей, Единый здоровенный зеленокожий орк. Непись, главный ресурс сферы, закончила свою мысль Маргана, указывая на прибывших рабов. Они, кровь в венах сотен миров. Без них игра была бы безлик и подделкой, как тысячи других. Когда речь идёт о реальной силе и прибыли, они решают всё, начиная инструментами, которые мы зовём пешками, и заканчивая грубой рабочей силой. Она щёлкнула пальцами. с головой у тщ НПС ошейники раскрылись и со звоном упали на пол. Хамелеон достал три ничем не примечательных меча и бросил их к ногам недоумевающих НПС. Началась кровавая игра. Первым, расталкивая остальных, оружием завладел орк, следом клинок подхватил эльф. Панды весело заржали, наблюдая, как двое оставшихся людей бросились к единственному мечу, толкаясь и отпихивая друг друга. Наконец, одному из них удалось схватить клинок и повалить на пол другого. Сотер в мгновение ока очутился рядом с безоружной целью и нарочито медленно занёс клинок. Человек вытянул перед собой руки в попытке защититься, но холодная сталь отсекла их одним единственным точным ударом. Человек закричал, но тут же захлебнулся собственной кровью. Варвар быстро прикончил свою жертву. Но не все из них одинаково полезны, хороших мастеров НПС не так много. «Большинство из них прочно привязаны к фракциям», продолжила свою лекцию Моргана, кивая в сторону рабов. «Этот сброд не годится даже для того, чтобы убирать мусор. Слишком гордые или бесполезные, они годятся только для забав». Хамелеон, прыгнув на арену, атаковал орка. Боец Пандорума в трикасании обезоружил противника и, взвившись в двойном прыжке, точным ударом снес ему голову. Моргана, хрипло рассмеявшись, показала большой палец. по достоинству оценил красоту удара. Похоже, кровь щедрым дождём орошающая арену, ударила ей в голову похлещ щи крепкого вина. Сатер прикончил второго человека, не сумевшего оказать сопротивления опытному воину. Зато эльф, молодой юноша, доказывал чудеса стойкости, и Панд это веселила. "В чём смысл этого представления? Иногда бойня это просто бойня", рассмеялась Маргана, вытирая брызги крови с щеки. Главное не забывать, кто мы и кто они. Эльф продержался недолго. Искусного фехтования было недостаточно, чтобы одалить опытных бойцов эвтаназий. Они взяли его в тиски и раздавили, кромсая незащищённую баранью плоть острыми клинками. Через несколько минут кровавое жатво было окончено. На зале те кровью арене осталось несколько изуродованных тел. Я знал, что Пандора мне церемонится с НПС. Но увиденное всё равно оставило на душе неприятный осадок. Мои взгляды фундаментально отличались от представлений Марганы. Более того, именно благодаря им я сейчас и находился здесь. Конста Марганы отправилась в оффлайн, а я покинул форт и направился к баракам, на ходу предаваясь мрачным думам. Время в компании Профе пролетело незаметно, на арене разминался Сайдан без умолку балкай с Мираби. которая, похоже, была не в восторге от такой шумной компании. Время для отдыха ещё не настало, и я поспешил присоединиться к товарищам. Но до арены так и не дошёл. По дороге мне встретился хмырь, вальготно расположившийся на скамье вместе со своими прихвостнями. Как говорится, подобное всегда притягивает подобное. А от разбойника попахивало прямо, скажем, не очень. А, какие люди! Вы только посмотрите, Оaskell оберся хмыркая в мою сторону. Меня тут птичка напела, что ты теперь новая шлюшка Марганы, и как она горяченкая штучка.